Жанна снова забеременела. Она молилась каждый вечер и каждое утро о том, чтобы ей удалось вырастить следующего ребенка. Она вела тихую, размеренную жизнь. Жанну навещали родственники мужа. Антуан приезжал домой из военного лагеря, когда ему предоставлялась такая возможность. Он был по-прежнему влюблен в жену. Люди изумлялись этому постоянству но Жанна находила его естественным. У них были разногласия, порой случались вспышки ревности, но это, как подчеркивала Жанна, лишь свидетельствовало о силе их любви. Несчастье с ребенком — бедный малыш долго лежал со сломанными ребрами, страдая от боли — могло погубить счастье Жанны, если бы Антуан не утешал ее. — Отдай мне свое горе, — сказал он, — умоляю тебя, не терзай свою душу воспоминаниями о нем. Потом он философски добавил, — Господь, забрав что-то, может дать человеку гораздо больше Отец Жанны пришел в ярость. Она испугалась, что он учинит над ней расправу. Она помнила, как однажды он порол ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. Он был не сдержанным человеком. Он назвал ее плохой матерью, заявил, что вряд ли удастся ей вырастить наследника, что, очевидно, ему самому придется снова жениться. Он пригрозил жениться на своей фаворитке, которая уже родила ему сына и умело воспитывала мальчика. Он сделает его законным наследником, лишит Жанну права на трон. Она бесчеловечна и недостойна такой чести. Они серьезно поссорились. Жанна встревожилась. Как отразится на ее будущих детях угроза отца? Однако перед отъездом Генрих Наварский забыл о своем гневе и взял с дочери обещание при следующей беременности приехать в его замок Пау и родить ребенка там, под присмотром отца. Она дала ему слово, и они расстались недовольные друг другом. Теперь она снова забеременела. Антуан находился в лагере. Жанна, не теряя времени, отправилась в замок отца. генрик Наварский тепло принял дочь. Он подготовил для нее покой матери, самые роскошные в замке. На стенах висели восхитительные картины и чудесные гобелены из малинового атласа с вышитыми на них самой Маргаритой с ценами из ее жизни. В течение следующих недель отец приглядывал за Жанной. Он не позволял ей слишком много отдыхать. Он не был сторонником праздности, царившей при французском дворе. За несколько недель до родов он серьезно поговорил с дочерью. «Если она не даст ему внука, он оставит все своему внебрачному сыну» и сделает его законным наследником. «Я не хочу поступать так», — сказал он. «Но если ты, моя дочь, не способна растить детей, мне придется пойти на это». Он показал ей золотую цепь, длина которой позволяла обмотать ее двадцать пять раз вокруг горла Жанны. К концу цепи была прикреплена маленькая золотая коробочка послушай девочка сказал генрих наварский здесь хранится мое завещание по которому все достанется тебе но при одном условии после моей смерти ты получишь всю мою собственность но взамен я хочу обрести кое что сейчас мне нужен внук боюсь ты не дашь мне такого внука, какого я хочу иметь. Мне ни к чему плаксивая девчонка или хилый слюнтяй. Этот мальчик должен появиться на свет не под стоны его матери. Она не должна стонать, рожая малыша. Его приход в этот мир станет великим событием, о котором возвестят подобающим образом. Ведь это мой внук. Пусть первыми звуками, которые он услышит, будет пение его матери, и пусть это будет наша песня, сочиненная в биарне или Гасконии. Неизысканный женственный романс французского двора, а баллада нашей земли. Понимаешь меня, девочка? Позволь мне услышать песню в момент рождения моего внука. За это ты получишь все, чем я владею. Да, дочь, как только я умру, все мое станет твоим. Ты сохранишь это для моего внука. Ты выполнишь мою просьбу?» Жанна засмеялась. «Да, отец, выполню. Я буду петь, когда мой сын появится на свет. И ты...» со своей маленькой золотой коробочкой будешь находиться возле меня. — Клянусь честью! — сказал он и торжественно расцеловал Жанну в обе щеки. — Я отправлю Котена, моего верного слугу, спать в твоей приемной. Он придет ко мне, когда начнутся роды. Я смогу поприветствовать моего внука и убедиться в том, что ты сдержала свое обещание. Во время этих недель ожидания Жанна была счастлива настолько, насколько это было возможно в отсутствии Антуана. Она гуляла с отцом, поскольку он настаивал на необходимости физической нагрузки для дочери. Если она отдыхала, он поднимал ее. Он боялся, что она родит ему ребенка похожего на болезненных, хилых сыновей короля Франции. Пусть все увидят, что его внук — настоящий уроженец Биарна. Хмурым зимним утром Жанна поняла, что этот час близок. Она велела Котену ждать ее вызова. Когда начались схватки, она вспомнила о муках, дважды перенесенных ею и усомнилась в том, что сможет петь, превозмогая боль. Но она должна петь. От этого зависело, получит ли она наследство. «Котен — Котен! — крикнула она. — Котен, быстро позови моего отца! Я скоро рожу! Пот бежал по ее лицу. Она содрогнулась от боли. Услышав шаги отца, Жанна запела местную песню «Наша госпожа на краю моста». «Наша госпожа на краю моста, помоги мне в этот час! Помолись за меня, чтоб я быстро родила! Подари мне сына! Наша госпожа на краю моста, помоги мне в этот час!» Ликующий Генрих не отводил глаз от роженицы. Превозмогая боль, женщина обращалась к госпоже на краю моста. Генрих был доволен. Именно так следует появляться на свет его внуку. И, наконец, ребенок родился. Генрих растолкал женщин, стоявших у кровати. Ему хотелось поскорей взять малыша в свои руки. Мальчик! Торжество Генриха было полным. — Настоящий гражданин биарна воскликнул король. — Какой другой ребенок родился под пение матери? Скажите мне! что вы делаете с моим внуком он мой я назову его генрихом его ждет великое будущее дайте его мне дайте его мне о погодите он достал золотую цепь и обернул ее вокруг шеи своей обессилевшей дочери улыбнувшись ей почти нежно он вложил в ее руку золотую коробочку генрих наварский забрал малыша у женщин и завернул его в подол длинной мантии. Он отправился с мальчиком в свои личные покои, громко крича, «У меня родился внук! Овечка принесла льва! Благословенного льва, мой внук! Генрих Наварский, тебя ждет большое будущее!» Придя в себя после родов, Жанна почувствовала на шее цепочку и попыталась открыть маленькую золотую коробочку но она оказалась запертой. Отец не дал ей ключ и ничего не сказал о нем. Жанна поняла, что он не хотел, чтобы она прочитала документ до его смерти. Она не узнает, какое наследство ждет ее и сына. Ей придется довольствоваться надеждой. Жанна рассердилась. Отец провел ее. Постепенно злость ослабла. Отец совершил типичный для него поступок. Формально он выполнил свое обещание. Ей осталось только унять собственное нетерпение. Тем временем Генрих Наварский любовался внуком. Он провел по его губам долькой чеснока, гасконским противоядием. Затем приказал слугам, «Дайте мне вина!» Когда ему принесли вино, Он налил его в личный золотой бокал и дал новорожденному отпить жидкость. Малыш сделал глоток. Дед, повернувшись к слугам и придворным, засмеялся от радости. Он настоящий гражданин Беарна! Интерес Генриха Наварского к внуку не исчерпался в день его рождения. Король решил, что мальчик не должен расти изнеженным баловнем. Чтобы этого не случилось, его следует отдать на воспитание жене простого работника. Генрих тщательно выбирал женщину. Он сказал ей, что если здоровье ребенка ухудшится, ее постигнет суровая кара. «Мальчика нельзя баловать», — заявил король Наварры. «Он и его дочь...» будут навещать маленького Генриха. Мальчика не стали пеленать. С ним обращались как с сыном работника, за исключением того, что он всегда ел досыта. Бедная Жанна Фуршар, напуганная громадной ответственностью, приняла ее с гордостью. Она не могла ответить отказом. Пока в их семье находился принц, они будут иметь вдоволь еды все знали о том что за мальчик живет в скромном доме рядом разместилась охрана состоявшая из наварских гвардейцев маленький генрих рос сильным закаленным таким хотел видеть внука его дед но король наварры недолго радовался этому меньше чем через год Готовясь к войне с испанской Наваррой, король умер во время эпидемии, разразившейся в провинции. Жанна стала королевой Наварры. Она без промедления сделала Антуана королем. Только теперь Жанна впервые засомневалась в муже. Не в его верности ей а в наличии у Антуана государственного склада ума. Прежде он казался ей самим совершенством. Навары сейчас правила женщина. Король Франции, не желавший иметь возле франко-испанской границы маленькое королевство, удаленное от Парижа на значительное расстояние, задумал обмен территориями он вызвал Антуана в столицу. Король Навары почти согласился на эту акцию. Лишь узнав, что для ее осуществления, согласно завещанию Генриха наварского требуется согласие Жанны, он решил посоветоваться с супругой. Антуан поспешил к ней, чтобы сообщить о предложении короля Генриха. Выслушав мужа, Жанна пришла в ужас. Они впервые всерьез поссорились. Неумевшая контролировать свой язык женщина назвала Антуана глупцом, едва не угодившим в ловушку. Между супругами появилась холодность, причинявшая боль Жанне. Антуан умел быстро приходить в себя после поражений. Именно тогда Жанна обнаружила в себе дипломатические способности. Она поехала в сен жермен и встретилась там с королем Франции, хотя Антуан предупреждал ее о том, что она подвергает себя опасности. Король мог удержать Жанну в качестве заложницы до обмена территориями. Но Жанна, знавшая, что наварцы никогда не покорятся королю Франции, с помощью тонкой дипломатии убедила Генрика в том, что она сама согласилась бы на обмен, если бы его приняли ее подданные. Она заявила, что если такого согласия не будет получено, королю Франции не удастся усмирить Наварру. Генрих понял мудрость ее слов и отправил Жанну назад, чтобы она проверила лояльность ее народа. Она оказалась права. Она знала, что может положиться на своих подданных. Вернувшись в Пау, она с гордостью увидела демонстрацию. Люди заявили, что не признают иного правителя, кроме Жанны. Это успокоило женщину. Однако она была опечалена. Антуан в некотором смысле предал жену легкомысленным отношением к любимому ею королевству. Позже из Парижа пришло приглашение на свадьбу Дофина и шотландской королевы Марии. Во время этого визита Жанна стала свидетельницей нового легкомысленного поступка ее мужа. Когда они прибыли в Париж, но еще не явились к королю, чтобы выразить ему свое почтение, им нанес визит старый друг Антуана, слуга которого попал в тюрьму. Друг попросил Антуана посодействовать освобождению этого человека. Король Наварры, польщенный этой просьбой и пожелавший продемонстрировать свое влияние, обещал выполнить ее. Поскольку его брат, кардинал де бурбон был в это время правителем Парижа, Антуан без труда добился желаемого. Король Генрих пришел в ярость, узнав о происшедшем. Он счел это вмешательством в его дела и весьма холодно принял Антуана и Жанну, явившихся к нему с визитом вежливости. Повернувшись к Антуану, Генрих сказал «Монсеньор!» «Разве вам неизвестно, что я единственный властитель Франции?» Антуан низко поклонился. «Ваше Величество, мое сияние меркнет в вашем присутствии. В этом королевстве я всего лишь ваш подданный и слуга. Тогда почему вы открываете двери моих тюрем без моего ведома?» Антуан пустился в долгие объяснения. Лицо короля потемнело от гнева. Но в этот момент в комнату весьма бесцеремонно вбежал маленький мальчик, Генрих Наварский, сын Антуана и Жанны. Он сделал это весьма своевременно. Розовощекий малыш с блестящими глазами огляделся, затем без колебаний бросился к королю Франции и обнял его колени. Он не знал, чьи колени он обнимает. Он лишь мгновенно почувствовал симпатию к этому человеку. Король Генрих любил детей так же, как и они его. Он колебался лишь одно мгновение. Король посмотрел на радостное личико, выражавшее искреннее восхищение и полное доверие. — Ты кто? — спросил он. — Я... Генрих Наварский. Тотчас ответил мальчик: "А ты?" "Я Генрих французский". Король поднял мальчика на руки и улыбнулся. Генрих Наварский обхватил своими ручонками шею короля Франции. "Кажется, ты бы хотел быть моим сыном", сказал Генрих Валуа. "Да", отозвался мальчик. Но у меня уже есть папа, вот он. Король Франции поцеловал розовую щеку малыша и сказал, «Похоже, мне не остается ничего другого, как сделать тебя моим зятем». «Это будет здорово», — сказал мальчик. После такой встречи с малышом король не мог сердиться на его отца. Вопрос был снят. «Но», — предупредил Генрих Антуана, — Вы должны знать свое место во франции наблюдая за этой сценой жанна гордилась сыном и стыдилась мужа она удивилась тому что продолжает любить человека которого не могла уважать как прежде как разительно отличался маленький генрих от королевских детей он имел более здоровый вид румяные щеки и манеры простолюдина. Он был свободен от комплексов. Когда Марго, родившаяся на год раньше Генрика, посмеялась над ним, она тотчас оказалась на полу. «Он еще ребенок», — объяснила Жанна. Марго преувеличила нанесенный ей вред и пожаловалась воспитательнице. Он плохо знаком с манерами, принятыми при дворе. Катрин услышала об этом инциденте и засмеялась. — Старая наварская привычка — валить дам на пол, — спросила она. Жанна ощутила проснувшуюся в душе ненависть, которую в ней могла пробуждать только Катрин. Чувства Жанны не соответствовали малому значению происшествия. Но Генрих быстро учился. Вскоре он уже копировал манеры сыновей и дочерей Катрин и маленьких принцев-дегизов, проводивших много времени с королевскими детьми. Жанна чувствовала, что она никогда не сможет доверять обитателям королевского дворца. Здесь жили неискренние люди. Они кланялись, улыбались, говорили комплименты вынашивая в душе злобу и зависть. Жанна безумиления и восторга наблюдала за королевскими детьми.